Иосиф склонил голову перед римлянам, склонил низко, приложив руку к албу. Обетование о Мессии и древние загадочные пророчества о том, что Ягве поразит Израиль, чтобы освободить его, одно целое, и этот римлянин пришел, чтобы исполнить пророчество. Подобно оливке, дающей свое масло лишь тогда, когда ее жмут, Израиль дает лучшее только тогда, когда его угнетают, и того, кто его жмет и давит, зовут Веспасианом. Да, Иосиф нашел последний, заключительный аргумент. Его охватила глубокая уверенность. Он чувствовал в себе силу защищать свое утверждение перед самыми хитроумными казуистами храмового университета. И Этападская пещера была местом судорог и позора, но, подобно тому, как человеческий плод выходит из крови и грязи, Так и из нее родился хороший плод. Казалось, даже поры его кожи дышат надеждой и упованием. Однако Кенида доходила вокруг пленника чем-то недовольная. — Это в нем страх перед крестом, — говорит, — бурчала она. — Я бы отправила его в Рим или Каринф. Пусть его судит император. — Не отсылайте меня в Рим, — молил Иосиф. «Только вам одному надлежит решить мою судьбу и судьбу всех нас». Он был опустошен усталостью, но это была счастливая усталость, он больше не страшился. Да, в глубине души он уже чувствовал свое превосходство над римлянином. Пусть он стоит перед Веспасианом, говорит смелые и слова, склоняется перед ним. Но он уже взял верх над этим человеком. Сам того не сознавая, Веспасиан являлся карающим бичом в руке Божьей. Он же, Иосиф, сознательное и благочестивое орудие Божье. То предчувствие, которое охватило его, когда он впервые смотрел на Рим с Капитолия, все же странным образом исполнилось, он стал причастен к судьбам Рима. Веспасиан – человек, избранный Богом, а Иосиф – человек, который должен его направлять согласно воле Божьей. Маршал сказал, и в его скрипучем голосе прозвучала легкая угроза. «Но смотри, берегись, еврей, а ты стенографируй как следует, сын мой. Может быть, нам когда-нибудь захочется этого господина поймать на слове? Вы можете мне также сказать, — обратился он к Иосифу, — когда осуществится мое мессианское торжество? «Этого я не знаю», — отозвался Иосиф и затем с внезапным порывом продолжал. «Держите меня до тех пор в цепях. Казните меня, если этого долго не произойдет. Но оно произойдет скоро. Я был верным слугой мстителя Израиля, пока верил, что Бог в Иерусалиме, и эти люди — его посланники. Я буду вам верным слугой, консул Веспасиан, теперь, когда я знаю, что Бог в Италии, и его посланец — вы». Веспасиан сказал. Я беру вас из военной добычи лично к себе на службу. И когда Иосиф хотел что-то ответить, подождите радоваться. Ваш священнический пояс вы можете на себе оставить, но на вас останутся также и цепи, пока не выяснится, много ли правды в вашем предсказании. Императору и сенату маршал написал, что на этот год придется только закрепить достигнутое. Поставленные Гессеем сигнальщики все еще ждали на своих постах известий о падении Иерусалима. Веспасиан снял посты.